Фенни Флек, добро пожаловать в мир, малышка. Роман. Перевод с английского к Крупской. Москва, Фантом Пресс, 2010 год. Сэму и Джо Вогам с любовью. Эпиграф. Бедные маленькие человеческие создания, они оказались втянуты в этот мир. не имея представления, откуда взялись, что должны делать и долго ли им придется этим заниматься, и чем все это закончится. Но большинство из них, слава богу, каждое утро просыпаются и стараются найти во всем этом какой-то смысл. Просто невозможно не любить их, правда? Удивляет меня только, как они умудряются не все свихнуться. Тетя Элнер, 1978 год. Паралог. Элмвуд Спрингс, штат Миссури. 1948 год. В конце сороковых годов Элмвуд Спрингс, расположенный на юге штата Миссури, ничем примечательным не выделяется среди тысяч маленьких городков, разбросанных по Америке. Центр города состоит из улицы длиною в квартал с аптекой «Рексел» на одном ее конце и масонской ложей «Элмвуд Спрингс» в другом. Давайте прогуляемся от масонской ложи к аптеке. Мимо химчистки «Голубая лента». Обувной мастерской «Кошачья лапка» с розовым неоновым ботинком в окне, универмага братьев Морган мимо банка и узенького проулка с лестницей в торце здания, ведущей на второй этаж, где находится школа танцев и чечетки Дикси Кахила. «Если на дворе субботнее утро, то вы услышите громкий стук каблуков и жезлов труппы-топотушки». состоящий из юных красавиц Элмвуд Спрингс. Ну, по крайней мере, родители считают их красавицами. За проулком столовые для водителей трамваев, где за 15 центов можно заказать вкуснейшую в мире сосиску с соусом чили и апельсиновый напиток. Сразу за столовой кинотеатр «Новая императрица». По субботам возле него толпятся ребятишки в ожидании дневного сеанса, на котором покажут вестерн, мультфильмы и очередную серию Бака Роджерса. Затем парикмахерская и все. На углу уже аптека Рексел. Пройдем теперь по другой стороне улицы. Вот первая методистская церковь. А вот шведская выпечка и закуски Нордстрома. витрину которой до сих пор украшает золотая звезда в честь их сына-солдата. Дальше чайный дом мисс Элмы, фотостудия Хейгуда, Вестерн-Юнион, почта, телеграф и цветочная лавка Виктора. Узкая лесенка ведет в безболезненный зубоврачебный кабинет доктора Орра. В следующем доме скобяная лавка Уоррен и сын. Сын — это восемнадцатилетний Мак Уоррен. Он собирается жениться на своей подружке Норме и страшно по этому поводу нервничает. На углу находится союз ветеранов иностранных войн ВИФ. В Элмвуд Спрингс царят добрососедские отношения. И почти всякие прохожие непременно поговорит с пробкой, белой кошкой с черным пятнышком, которая дремлет в окне обувной мастерской. Есть тут и городская пьяница Джеймс Хуттон, бывшую жену которого страдалицу тот Хуттон прозвали бедняжка тот. Несмотря на то, что она вышла замуж повторно, на сей раз за трезвенника и выглядит совершенно счастливой, Ее продолжают звать бедняжкой тот чисто по привычке. Места здесь предостаточно. Садоводам раздолье, и во дворе всегда найдется работа. Если вы приболели, чей-нибудь сын или муж зайдет и наведет вам в огороде красоту. Кладбище ухоженное и в день памяти ВИФ украшает могилы ветеранов флагами. в городке три церкви лютеранская методистская и единая христианская церковь они часто устраивают пикники с распродажей выпечки и собирают уйму народа почти все жители приходят на выпускной вечер ежегодные выступления учащихся школы танцев дикси Кэхила. это самый обычный городок и чуть ли не в каждой гостиной вы найдете, по крайней мере, одну пару подкрашенных бронзовой краской детских ботиночек и фотографию ребенка, сидящего верхом на том же пегом индийском пони, что и ребенок соседей. Богачей тут сроду не водилось, но, несмотря на это, Элмвуд Спрингс уважающий себя город. Об этом можно судить по безупречно выкрашенным стенам домов и белоснежным занавескам на окнах. Трамва, идущий к озеру Элмвуд, блестит, как новенький, яркими красно-желтыми боками, а сиденья вот так отполированы, что с трудом усидишь. Большинство горожан довольны жизнью. Это видно по конфетти на тротуаре перед входом в кинотеатр и потому как подмигивает тебе новый кинопрожектор». Это видно по сытым кошкам и собакам, бесцельно слоняющимся по улицам. А если вы слепы, то об этом говорит смех со школьного двора и мягкий глухой удар газеты, падающий утром на каждое крыльцо. Но лучше всего о городе, любом городе, можно судить, прислушавшись к нему среди ночи. Далеко за полночь. После того, как в последний раз... Стукнут все двери, погаснут последние огни, убаюкан последний ребенок. Стоит прислушаться, и услышишь, как все, даже куры, самые нервные существа на земле, глубоко и крепко спят. Элмвуд Спрингс, штат Миссури, далеко не идеален. Но для маленького городка он настолько близок к идеалу, Насколько можно утверждать это, не впадая в излишнюю сентиментальность и не выдумывая небылиц? Программа у соседки Дороти. Элмвуд Спрингс, штат Миссури. 1 июня 1948 года. В Элмвуд Спрингс и окрестностях каждый помнит день, когда на заднем дворе соседки Дороти Поставили радиомачту, и как все радовались, когда вечером впервые увидели яркий красный огонек на верхушке мачты, сверкающий точно путеводная звезда в черном небе Миссури. Поскольку земля в этом районе абсолютно плоская, не холмика, огонек был виден на многие мили вокруг, и даже годы спустя при воспоминании о нем становится спокойно, И радостно. Каким-то образом он давал ощущение общности».